Глава восемнадцатая Я не назвала бы это место волшебным. Нет, под завесой падающего водопада очень красиво. И построенная здесь площадка с круглым столиком, обслуживающим персоналом, а также живой музыкой и вкрапление лампочек в отвесный потолок. И отгороженность от остального мира создавали особую атмосферу, Однако я не прониклась. Меня больше заботило поведение Райса, его непреклонность, подозрительное нежелание решать проблемы мягче. А также грубые приказы отталкивали от этого человека. К тому же вспомнились вопли цветка, когда он говорил о змее и тянувшейся от него ауре смерти. Такое же ощущение появилось, когда Доуэн воздействовал на меня магией. «Кто ты, по второй сущности?» – подняла я глаза, когда официант поставил перед нами тарелки. «Это столь важно?» «Ты сразу узнал, что я фея, а сам не удосужился открыться. Может, это имеет огромное значение?» Я взяла салфетку и, сжав ее, уронила руки на колени. Не могла даже смотреть бывшему жениху в глаза. После случая со стеклянным шаром присутствовало напряжение между нами, притом исходило оно лишь от меня. Райс же будто ничего не замечал. Вел себя расслабленно, отдавал приказы обслуживающему персоналу, крепко держал за руку по пути сюда и, словно галантный мужчина, отодвинул для своей дамы стул. Пыль в глаза, не так ли? И комплименты, и цветы по утрам и поцелуи. Что из этого шло от чистого сердца? Он с самого начала играл, так как иначе оставил бы меня возле себя и не отправил бы в бюро в виде крысы. Старые чувства, привязанность, даже любовь. Осталось лишь что-то. «Нет», подсказывал голос разума. «Нет», отвечало сердце. «Нет», Хотелось прокричать мужчине в лицо. «Вивиен!» – произнес он снисходительно, опираясь руками на стол. «Не забивай свою головку глупыми мыслями. Мы вместе, ты под моей защитой. Что еще надо?» «Правды?» «Какой правды ты хочешь?» – криво усмехнулся Райс. Однако в один миг стал серьезным. «Я тебе уже говорил, что бюро превышает свои полномочия. Они назвали себя властителями этого мира и даже не пытаются помогать тем, кто обитает на нижних уровнях. Сбросили их туда, как скот, а сами наслаждаются беззаботной жизнью. У них ресурсы, у них доступ к ограничителям, не пускающим существ наверх, у них большой резерв магии». Райс прервался, так как к нам подошел официант и подлил в бокалы шампанское. Я посмотрела на пузырьки, стремящиеся вверх, и выдохнула. «Не о той правде», — спрашивала. «А что тебе еще нужно?» — откинулся на спинку стула мужчина. «В твоем распоряжении дом, мое богатство, прислуга. Делай что душе угодно, но не занимайся глупостями. всё. «И под глупостями ты подразумеваешь сферу под куполом». «Ее в том числе», — кивнул Доуэн и снова подался вперед. Коснулся пальцами моего подбородка, заставил посмотреть ему в глаза, в которых больше не бушевала серость. «Теперь он выглядел нормальным, привычным, будто моим». Я увернулась, сбрасывая его руку, взялась за вилку с ножом, даже коснулась стейка, но отложила столовые приборы и повторно спросила. «Так кто ты? Кто сидит внутри тебя? Какое существо, Райс?» «Красивая!» — лукаво прищурился мужчина, «не придавая этому значения. И, к слову, тебе разве не говорили, что некультурно об этом спрашивать?» «О какой культуре речь, если мы близки? Или это иллюзия? Может, я здесь вообще заложница?» Добавила непринужденно, снова взявшись за стейк. Он оказался плохо прожаренным, с кровью. Намёк или издёвка? Аппетит тут же пропал. Я помедлила, но всё же подняла глаза на мужчину, который внимательно следил за каждым моим движением. Словно ждал то ли мои истерики, то ли превращение. За спиной появились крылья. Я сама их вызвала, чтобы проверить Райса. Его взгляд устремился к моим прозрачным отросткам, каждым движением, выпускавшим воздух пыльцу, однако не изменился. Раньше Райс злился, морщился, говорил контролировать, теперь же, как ни в чем не бывало, подхватил бокал с шампанским, и сделал пару глотков. «Откуда эти мысли, моя маленькая Вив?» улыбнулся Доуэн. «Я забрал тебя, чтобы не мучить. Видно же, что тебе не нравилось в бюро. И то заключение в боксе у Пимпа лишь показало, что нужно вытаскивать тебя из ловушки. Я не сделал это сразу, так как боролся со своей привычкой все контролировать». «Согласись, свой человек в стане врага – это многого стоит. Но ты важнее. Тебя надо было защитить. Поэтому сейчас ты здесь, со мной. Или ты не рада?» «Рада. Решила я сыграть свою роль. Здесь вкусно кормят, прекрасные виды, да и дом далек от того бункера на крыше. Жаль только, что цветок пришлось оставить». «Он тебе здесь ни к чему», — резко отрезал мужчина. «И чем ему не угодил рапез?» Я проглотила вопрос и пригубила шампанское. Отвернулась к завесе, падающей с высокого горного склона воды, сжала на своих коленях салфетку и мысленно начала уговаривать себя не паниковать раньше времени. «Вдруг все не так плохо, как показалось», Что, если его скрытность обусловлена чем-то крайне важным? И стоит только озвучить некоторые моменты, как я попаду под удар. Нет, бред. Зачем скрывать сущность? Почему не рассказать о своих мотивах и о том, для чего ему я? И цветку было бы понятно, что здесь кроется нечто большее. Не из-за обычной привязанности Райс забрал меня к себе. «Ему что-то нужно, и если раньше я приносила пользу лишь своим нахождением в бюро, то теперь стала более ценной из-за обнаруженной магии». Хотелось бы верить, что все не так, однако реальность кричала об обратном. «А что в той сфере?» — спросила без особой надежды. «В ней заключена особая сила», — небрежно и уклончиво ответил Райс какая». «Почему ты не притрагиваешься к еде, Вивиан? Тебе нужно набраться сил, иначе как на сегодняшнем приеме ты собираешься блистать?» В каком приеме? Я не хочу». «Придется». Взгляд устремился к мужчине. Я встретила на его лице решимость и каменную непоколебимость, а еще веру в свою правоту». Словно Райс имел полное право мне указывать, и сколько бы я ни пыталась за время этого обеда достучаться до него, сколько бы ни задавала наводящих вопросов, чтобы прояснить хотя бы свой статус, он продолжал отмалчиваться или переводить темы. А стоило воспротивиться и заявить, что я никуда с ним не пойду, как встретила бушующую серость в глазах и четкое намерение заставить. «Ты не привык слышать отказы?» – спросила, когда настало время выезжать. Райс позаботился о моем внешнем виде. Он пригласил стилиста, который сделал мне прическу, нанес вечерний макияж и одел в шикарное синее платье со струящимся низом. Сам принес мне украшения, надел дорогое колье на мою шею и провел пальцами по холодным камням. Однако Доуэн не поинтересовался, хочу ли я, согласна ли, пойду ли с ним. «Пойду. А куда мне деваться?» «Твой отказ не имеет под собой оснований, Вивиан», — ответил мужчина, усаживая меня в летающую машину. Воздухолёт, как выяснилось позже. «Потому я предпочёл решить за тебя». «Сейчас ты, слишком подвержена эмоциям, еще не разобралась в окружающем мире и склонна делать неправильные выводы, а потому и совершать необдуманные поступки. Но чем скорее ты доверишься мне, тем будет проще». Воздухолед взлетел. Райс наклонился ко мне. Недвусмысленно коснулся моего плеча, скользнул к шее, словно собираясь сдавить горло, но потом провёл пальцами по краю платья. И всё это сделал, глядя мне прямо в глаза. Не заметив ответной реакции, он подался вперёд и захватил в плен губы. Снова решил вскружить голову, собрался затуманить разум и покончить с надоедливыми вопросами, однако и тут встретил неприступную стену. «Только не говори, что втёхлась в эльфа!» С отвращением бросил Райс, отстранившись. «При здесь он?» «Я видел», — сказал с упреком. «Запомни, Вивиен, ты только моя. И не смей смотреть на других мужчин. а не для тебя под запретом». «О, так сказал бы раньше. Я ведь не знала», — выдала злобно. «Сеперь я поняла, почему Доуэн до этого со мной толком не общался». Появлялся на пару минут и потом исчезал. Знал, что ему не скрыть своих повадок. Ведь стоило нам провести чуть больше времени вместе, как я разглядела то, что в прошлые разы предпочла не замечать. Это больше не мой мужчина. От жениха в нем не осталось ничего. Теперь даже внешность немного другая. Жестокий манипулятор, который привык приказывать и ломать, наглый собственник и жаждущий больше власти гад. Возможно, я преувеличила, однако теперь, глядя в глаза Доуэна, по цвету напоминавшие грозовые тучи, я не сомневалась, что в моей жизни скоро пойдет дождь. С громом и молнией, и если не найти зонт, то токсичные капли подобного отношения что-то со мной сделают. Но где выход? Что нужно сделать, чтобы вздохнуть спокойно и больше не ощущать на плечах тяжесть непонимания творившихся вокруг событий? Ведь никто мне не расскажет, ни Райс, ни Хью или Желойе. У каждого из них своя цель, словно третьего не дано. Или каменный Ри, или Бюро. Гадство. Я смотрела с высоты птичьего полёта на мегаполис и не узнавала его. Снизу всё выглядело знакомым и чуточку родным. Отсюда же были заметны дополнительные постройки, высокие, царапающие небо, поражающие своей массивностью и белизной стены. А также я заметила такие же воздухолёты, которые раньше не попадались мне на глаза. И дополнительные средства передвижения, и достроенные дороги, и водоемы на краю города. Их точно не было в первичном мире. «Моей красавице нравится вид!» — промурлыкал рядом Райс. Я вздрогнула, вжалась в кресло. Доуэн же заметил мой испуг и самодовольно улыбнулся. Он поправил бретельку платья, провел по выпирающей ключице и ущипнул меня за подбородок, будто забавлялся, играл. «Этот прием посвящен открытию нового транспортного звена. Будь молчалива и улыбайся, ясно?» Кончики моих губ потянулись вверх, демонстрируя, что я все поняла. «Умница!» Мужчина сел ровно и в миг преобразился, стал серьезным, даже угрюмым, а едва мы приземлились на площадку одной из высоток, превратился в опасного человека, на которого даже смотреть боязно. Сталь в глазах. Поразительно резкие черты лица. Аура силы, давящая и холодная. Я содрогнулась. Стоило вложить ладонь в протянутую руку. Попыталась хоть как-то увеличить между нами расстояние, но Доуэн держал крепко. Мы спустились на этаж ниже и оказались в вытянутом помещении, показавшемся музеем. На стенах висели панорамные картины. Возле окон стояли столы с макетами дорог. Под потолком парили забавные мини-воздухолёты и опускались возле гостей, забирая опустевшие бокалы и поднося им новые. Эдакая замена официантам. Не прошло и пары минут после нашего прибытия, Как музыка стихла, и на возвышение возле двустворчатой двери поднялся солидный мужчина с сединой на висках. К слову, он единственный был в возрасте, остальные присутствующие выглядели более молоды «Рад приветствовать вас на празднике в честь открытия северной ветки дорог. Это честь для меня видеть столь важных особ вторичного мира, в своей скромной обители». За его спиной открылись двери. На пороге на миг застыла вызывающее восхищение своей красотой женщина, пришедшая в паре с не менее притягательным мужчиной. Их внешность поражала. Казалось, они оба были чистейшей крови, голубой, если такая существовала в природе. «Их здесь только не хватало», процедил сквозь зубы Райс, Словно расслышав его слова, прекрасная леди устремила взор в нашу сторону. Невероятно плавным движением руки она поправила накрученные длинные локоны и что-то прошептала своему спутнику, на что тот тоже посмотрел в нашу сторону. «Выскочки из бюро!» Раздалось шипящее сзади, и лишь сейчас я заметила стоявшего за нами хозяина клуба. Тут перехватил мой взгляд, расплылся в многозначительной улыбке и подмигнул, будто не отрекся от намерения сделать меня одной из его личных фей, притом в скором будущем. «Райс!» — пимп приблизился к нам под звук возобновившейся речи хозяина праздника. «Какая встреча! Думал, ты нос не высовываешь из своей темной норы!» «Решил выгулять свою очаровательную спутницу!» — не стушевался Доуин. «Ей нужен свет и развлечение, общение с нормальным людям, а не только с подобными себе. Ты же, как посмотрю, своих фей не балуешь он им!» По лицу толстяка пробежала волна злобы. Он сжал бокал, отчего ножка едва не хрустнула, однако быстро совладал со своими эмоциями и подался к нам. «Я знаю, что мой амулет у тебя». «С чего вдруг, Пимп? Зачем мне твои безделушки?» «И эта стерва помогла тебе в данном вопросе». Глаза мужчины резко позеленили. «Но я докопаюсь до истины, мой старый друг. Выведу вас на чистую воду, чтобы предупредить остальных о ваших грязных делишках». «Помяни мое слово, Райс, я в долгу не останусь!» «Верю», — беззаботно отозвался тот. «Но и ты не забудь, с кем имеешь дело, животина болотная!» «Я ж тебя!» — шагнул он вперед, но лишь часто задышал и натянуто улыбнулся своей сегодняшней паре. Молчаливые блондинки с кукольными чертами лица и серой кожей. «Неужели тоже фея? Хотя нет, скорее кто-то другой. Мало ли, сколько существ он держал в подчинении». «Райс Дуэн!» — хрустальной мелодией прозвучал женский голос за нашими спинами. «Какая приятная встреча!» «Не скажу того же, Рокси». Повернулся он к оказавшейся уже возле нас незнакомке с поразительно тонкой кожей. «Ты всё такая же высокомерная заноза?» «А ты всё такой же жалкий, выскочка, не знающий своего места?» Дёрнула она тонкой бровью. И Пимп вдруг решил покинуть наше общество, будто почуял, как запахло жареным. Два давних противника встретились взглядом. Я посмотрела на ставшего еще более мрачным Райса, а затем на незнакомку. Казалось, они сейчас начнут метать молнии. Их неприязнь чувствовалась настолько сильно, что можно было оторвать от нее огромный кусок. Зато спутник девицы вел себя непринужденно, не отводил от меня глаз, даже не улыбался, словно мы уже были знакомы, и я успела когда-то ему насолить». «Рокси, Итен, шли бы вы своей дорогой?» «Решил не продолжать только что зародившийся диалог Доуэн. Вам здесь не рады». «Не рад нам лишь ты», — отозвался мужчина, продолжая смотреть на меня. «Вижу, давняя пара нашла друг друга». «Вашей же милостью», — оскалился Райс. «Кажется, вы сами послали ее ко мне. Не поделитесь мотивами». И тут меня осенило. Я никогда не видела начальство бюро, однако догадывалась, что там должны сидеть выделяющиеся на фоне других личностей. И эти двое хорошо подходили на эту роль. Благородство в каждом движении, высокомерие в каждой новой фразе. Такие явно забрались высоко и спускаться не собирались. Наблюдали за остальными. Говорили им, что делать, приказали Хью. «Конечно, а как иначе?» — изящно махнула рукой женщина. «Мы не могли не соединить два любящих сердца. Трагедия пятилетней давности тронула каждого из нас». «Верю», — отозвался Райс, даже не пытаясь сыграть, будто считал именно так. «Прошу простить, но у нас здесь назначена встреча. «Не хочу ее пропустить из-за двух весьма приятных особ. Рокси, Итан...» — кивнул он каждому и повел меня подальше от них. Мои волосы всколыхнул ветер. Я дернула головой, догадываясь о его источнике, однако не обернулась. Весь последующий вечер ловила на себе взгляд Итана не могла отделаться от ощущения, что ему от меня что-то надо. Он даже приблизился ко мне со спины в момент, когда Доуэн особенно был увлечен разговором с виновником сегодняшнего торжества и прошептал совсем тихо. «Беги, мы примем тебя обратно». Эти слова засели в голове. Я не отходила от Райса только потому, что он сам держал меня рядом. А когда за окном стемнело и гостей на этом скучном мероприятии прибавилось, он наклонился и сказал. «Видишь, у Рокси кольцо. Достань его». «Но...» «Сделай это, как забрала амулет у Пимпа». «Как, если...» «Этой сучке слишком хорошо живется в бюро. Нужно наказать ее». Райс увидел мое нежелание выполнять поручение. Наверное, поэтому отвел меня ближе к окну и, больно впившись в мою руку пальцами, процедил настойчивее. «Кольцо, сейчас! Не зли меня, моя красивая вивиан Я не хочу показывать...» «Каков я в гневе! Поверь, лучше сделай немедленно и без лишних вопросов, чем потом...» Он не договорил, так как в этот момент Рокси зашла в дамскую комнату. «Иди, припудри носик и будь пайнькой!» Подтолкнул он меня туда, не позволив сказать ни слова.